Капитан сжал руки в кулаки и, поколебавшись один миг, выступил вперед. Джек последовал за ним. — Мой сын Льюис, — коротко произнес капитан. Джек поклонился. Сердце его билось. — Благодарю вас, капитан. Благодарю тебя, Льюис. Да Допадет на вас благословение королевы. Осмонд похлопал Джека по плечу, концом плетки, и Джек едва не вскрикнул. Осман был теперь всего лишь в паре шагов от Джека. Он пристально глядел на него своим безумным, тоскливым взглядом. На нем была кожаная куртка с застежками из стекла, а может быть и из алмазов, и щегольская кружевная рубашка. Металлическая цепочка браслета побрякивала на правом запястье. По тому, как Осмонд держал плеть, Джек решил, что он левша. Волосы его были зачесаны назад и прихвачены широкой лентой из белого сатина. Осмонда сопровождали два запаха. Первый посильнее был из тех, которые мать Джека называла запахом настоящих мужчин. Смесь крема для бритья, одеколона и тому подобного — От Османда всем этим пахло невероятно сильно, и Джеку вспомнились старые черно-белые английские фильмы, где какой-нибудь бедняк попадал на скамью подсудимых. Судьи и присяжные в таких фильмах носили парики, и Джеку казалось, что коробки, из которых их доставали, должны пахнуть именно так резко и приторно. Но был и второй запах, более житейский и менее приятный, даже отталкивающий. Запах пота и грязи, запах человека, который моется очень редко, если только моется вообще. Да, это был один из тех злодеев, которые пытались похитить его. В животе Джека что-то заворочилось, и застонало. — Я не знал, что у тебя есть сын, капитан Фаррен, — сказал Осмонд, не сводя глаз перепуганного лица Джека. Льюис... «Меня зовут Льюис», — подумал тот, — «не перепутать бы». «Лучше бы у меня его не было», — ответил капитан, глядя на Джека со злобой и ненавистью. «Я оказал ему такую честь, таким трудом пристроил его во дворец. Он сбежал, как паршивый пес. Я нашел его в «да-да», — сказал Осмонд, улыбаясь застывшей улыбкой. «Он не верит ни единому слову», — понял Джек. «Да-да». Мальчики все такие, все дрянные. Так уж повелось. Все мальчишки дрянные, верно? Так уж оно ведется. Все мальчишки дрянные. И я был дрянным, и ты. Я уверен тоже. Капитан Фарен, я угадал. Ты был дрянным? Да, Осмонд», — сказал капитан. Совсем дрянным? Не унимался Осмонд. Он начал даже пританцово быть вблизи. В этом еще не было ничего непонятного. Осмонд был гибок и почти нежен в движениях, но Джек он не казался гомосексуалистом. Если в его речи и были какие-то проявления этого, Джек ощущал, что они были наиграны. Нет, ясно было одно — злоба этого человека и его безумие. — Совсем длинным? — Ужасно длинным. — Да, Осмонд. Металлическим голосом сказал капитан. Османд прекратил свой танец так же внезапно, как начал. Он холодно глядел на капитана. «Никто и не знал, что у тебя есть сын, капитан». «Он незаконно рожденный», — ответил капитан. «К тому же простак и лодырь, как выяснилось». Капитан обернулся и отвесил Джеку тяжелую затрещину. Капитан бил не изо всех сил, но рука у него была тяжела, как камень. Джек взвыл и упал в грязь, потирая ухо. — Совсем дрянной, просто отвратительный, — сказал Осмонд. Только теперь лицо его было мертвенно-белым, оскаленным. — Стань, дрянной мальчишка! Дрянных мальчишек, которые не слушаются своих отцов, надо наказывать. А еще их надо расспрашивать, почему они так себя ведут. Осмонд тряхнул плеткой. Колечки издали сухой звук. Еще одно странное воспоминание родилось в сознании Джека, наверное, из-за того, что любыми путями оно хотело восстановить связь с домом. С привычным миром, — решил Джек позднее, — стук колец плетки Осмонда напомнил ему звук выстрела из духового ружья, который ему подарили, когда ему исполнилось восемь лет, ему и Ричарду Слоуду. Осмонд протянул руку и схватил Джека за грязное плечо. Он притянул его к себе, обдав смесью запахов парфюмерии и помойки. Его дикие серые глаза вперились в голубые глаза Джека. Джек почувствовал, как у него подкосились ноги. «Кто ты такой?» — спросил Осмонд. Эти слова повисли в воздухе. Джек посмотрел на капитана. Тот глядел на него с выражением осуждения, которое не могло скрыть отчаяние. Он слышал, как куда в куры, как лает собака. Где-то вдали прогрохотала телега. «Скажи мне всю правду, меня не обманешь», — говорили глаза Осмонда. «Ты похож на одного дрянного мальчишку, которого я видел в Калифорнии. Ты? Он?» И у Джека чуть не сорвалось с губ. «Да».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 Взвизнул Осмонд. Голос его стал высоким и пронзительным, как у торговки. «Что твоему сопливому выродку здесь надо? Покажи-ка мне его пропуск». «Я знаю, у него нет пропуска. Ты пристроил его к столу королевы, чтобы он сточил для тебя ее столовое серебро? Я знаю. Дрянной мальчишка. С первого взгляда ясно, что он ужасно, невыносимо, нестерпимо дрянной» каждый раз при слове «дринной» плетка османда со всей силы хлестала джека по спине по плечам почему попала джек не имел понятия сколько же будет длиться эта порка османд все больше распалялся но вдруг раздался новый голос Осмонд! османд вот ты где слава богу послышался топот ног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 На Осмонда, не скрывая ненависти, самое приятное чувство, которое он сейчас испытывал. «Ты сделал мне больно? Что ж, танцор, мы еще покипитаемся. «Ты в порядке?» — спросил капитан. «Вроде бы». «Ну что? Что нужно?» — кричал Осмонд подбежавшим людям, оторвавшим его от любимого занятия.